Смотритель музея. Регина прищурилась и зажала уши руками. Блеск золоченых рам, подсвечников, настенных барельефов и скульптур ослепил ее. Золото было везде: на стенах, на дверях, на потолке. Разве что на полу не было. Она стояла посреди шумного бала. Маскарад неистовал, бурлил, волной перекатываясь из одной стороны огромного дворцового зала в другую. Оркестр играл озорную мелодию. переходя в какофонию, Чья-то рука опустилась ей на плечо. Клептоманка убрала руки от ушей. «Здравствуй, Регина!» Едва разобрала она. Из-за шума было плохо слышно. Откуда, неизвестно, перед ней появилась незнакомка. Блондинка с глазами изумрудами. Регина хотела поздороваться, но почему-то не смогла. «Я Эмма. Эмма Ростоцкая». Из-за спины Эммы выпрыгнул размалеванный орликин в желто-красном костюме. и двуцветном колпаке с колокольчиками. Загородил блондинку и закричал что-то Регине прямо в лицо, заплевывая ее слюнями. Ростоцкая пыталась разглядеть Эмму, но Арлекин мешал ей. Он хлопнул ладоши перед лицом Регины, и она тут же проснулась. «Боже, что это такое? Почему мне все это снится? И самое главное, когда все это закончится?» Архипов, расслабленный похожий на младенца, спал. Ростоцкая немного полюбовалась этим видом и встала, стараясь не шуметь. Умылась и вышла в гостиную. «Доброе утро!» «Привет, Григорий», — сказала она, подходя к резному буфету. Ворон слетел с него и сел хозяйке на плечо. Они вместе пошли в ванную, затем на кухню. На завтрак планировалось сварить гречневую кашу на молоке. Архипов ее любит, а Регине она будет полезна. Ростоцкая вкратце рассказала любимому питомцу про сон. «Эмма Ростоцкая тебя о чем-то предупреждает», — ответил на незаданный вопрос Гриша. «О чем?» — спросила Регина, промывая крупу. «Не знаю, но это явный знак. Помнишь, в прошлом году к тебе монахиня или игуменья приходила во сне?» «Конечно, помню». Ростоцкая залила гречку водой, поставила вариться и даже обернулась к пернатому, сидящему на верхней полке кухонного шкафа. «Как такое забыть?» Ну и это, твоя прабабка затем же таскается. Видимо, все по очереди будут навещать правнучку. Только этого мне не хватало, сказала она, прикрывая крышкой кастрюлю с гречкой. Пойдем, буду тебя кормить. Регина насыпала в мисочку корм, добавила любимые Грише орехи. Ворон, не торопясь, подлетел к кормушке. Архипов вышел к завтраку довольный, уже начисто выбритый и свежий. Обнял жену, почесал Гриша под клювом и сел к столу. Каша великолепна. Повару увольнительный вне очереди. Как всегда, нахваливал завтрак Муслан. Карр, возмутился со шкафа Гриша. «И поваренку тоже отдельное спасибо!» – одумался он вовремя. Регина смутилась и покраснела. Тоже, как всегда. Когда она отвернулась, Архипов быстро облизал ложку. Хотел и тарелку облизать, но передумал. Он никак не мог избавиться от этой армейской привычки. Супруга все видела в отражении окна, но и сделала вид, что ничего не заметила. «Кстати, про увольнительный. Я сегодня еду в Тутаевку». «Зачем?» – спросила Ростоцкая, выбирая со стола. «На разведку. Нужно узнать, зачем туда ездила Олеся Травникова». «Возьми меня с собой», – загорелась Регина. «Далеко ехать. Растрясет», – засомневался будущий отец, указывая на живот. «Себя не жалеешь, хотя ребенке подумай», – поддержал Архипова Гриша. «Ну, пожалуйста», – жалобно попросила клиптоманка. В Тутаевку путь не близкий, не то чтобы далеко, а по бездорожью. Бетонка быстро закончилась и началась тряская грунтовка. Регина покрепче вцепилась в поручень автомобиля, как бы не растрясти малыша. Руслан старался не лихачить, с тревогой поглядывая на ее лицо. Не бледная ли? Потом на живот. как он там, но иногда пропускал ухабы. Но вот показался мост через мелкую речушку, а за ним и деревня. Остановились у домика с броской надписью «Супермаркет». Деревянная, когда-то желтая, рассохшаяся дверь была открыта, поэтому они решили заглянуть в магазин перед тем, как навестить участкового. Ростоцкая переступила порог сельского торгового заведения, и рот ее рефлекторно наполнился слюной. Она художно сглотнула. На желтых покатых полках лежал ароматный хлеб. «Эта девушка к вам на прошлой неделе не заходила?» – спросил Архипов, протягивая скучающей продавщице фотографию Травниковой. Рыжая девица перестала жевать, вытерла руки о желтый фартук, взяла предложенный фотопортрет и с интересом взглянула сначала на городских, потом на фотографию. «А чё с ней?» – тряхнула она пережженной химической краской кудряшками, таким тоном, как будто она была с ними знакома сто лет. «Была или нет?» – уточнил Руслан, раскрывая перед длинным носом девица удостоверение следственного комитета. «Ну, была». «Кому приезжала?» «Вы это, в музее про нее спросите?» – буркнула девица. «Благодарю за сотрудничество», – сказал Архипов, развернулся, направляясь к выходу. «Руслан, подожди», – попросила Регина. Клептоманка и не думала уходить от таких богатств. «Разве в городе купишь натуральные продукты?» Никогда. Это только на этикетках написано фермерское, а на самом деле фабричное, с добавлением ароматизаторов, идентичных натуральным. Плавали, знаем. «Девушка, мне, пожалуйста, хлеба два батона. Редиски, зелени, молока и творог. А огурцы, наверное, прошлогодние засолки, да?» Руслан ухмыльнулся, но терпеливо сложил покупки в пакет и унес в машину. «Все? Все!» сказал Регина, вгрызаясь в хрустящую еще теплую корочку одного из купленных батонов. «Едем в музей», сказал Архипов, выруливая от магазина. «Где там супермаркет? Непонятно. Обычная прилавочная торговля». Музей же стоял на отшибе, у большой поляны, за которой начинался лес. Руслан припарковал автомобиль перед маленьким домиком с латунной табличкой, посвящается героям Великой Отечественной войны. Помог выйти Регине, дернул дверную ручку. Закрыто. На поляне у памятника павшим солдатам и офицерам суетилась одинокая фигура. Старик в подбитом мехом жилете подметал у подножия памятника. «Когда открывается музей, не подскажете?» спросил Архипов, повышая голос. «Ух ты! А вы не как посетители?» спросил радостный старик. «Только что ж ты, милый человек, так орешь? Я же не глухой!» Смотритель музея, а это оказался именно он, подхватил метлу и грабли под мышку, подошел к ним, пожал руки. Степан Ильич, представился он, улыбаясь. Регине всегда таким людям хотелось улыбаться в ответ, даже тогда, когда улыбаться она разучилась. Ей казалось, что у него смеется все: седые спутанные волосы по плечи, седая неухоженная борода, добрые глаза за большими и толстыми линзами очков, даже морщинки, лучиками расходящиеся от уголков глаз, и те веселились. Идите за мной, сказал старик и уверенно ушел вперед. Степан Ильич повел их в избушку музея с гордостью, рассказывая о каждом музейном экспонате. Архипов хотел было прервать этот исторический монолог, но остановить экскурсовода, ступившего на любимую тему, было невозможно. Регине стало совсем весело, она внимательно слушала смотрителя, а краем глаза наблюдала за мужем. Руслан постеснялся перебивать увлеченного дедушку. Мучился, но смиренно слушал, дожидаясь хоть какой-нибудь паузы. Мы приехали по другому делу, сказал наконец Архипов. На прошлой неделе к вам приезжала Олеся Травникова. Следователь протянул смотрителю фотографию подозреваемой. Ух ты, Олеся! Помню, помню. Она же моя коллега, историк-педагог. Приезжала, да, сказал Степан Ильич, разглядывая фотографию. А что она тут делала? спросил Архипов. Так это про Егора Болотова узнать хотела. О нем мало кто сейчас знает. А надо бы. посетовал старик, оглаживая седую бороду. «Это партизан, да?» переспросила Регина. «Да, в годы войны в наших лесах партизаны хозяйничали. Так вот, Болотов был у них командиром отряда. А после войны он книгу написал про войну, про героическое прошлое. Сейчас по книге снимают фильм в Старграде». Степан Лич завел их в комнатку, усадил, достал термос, с чаем разлил, пододвинул чашки гостям. «Спасибо, не хочется». отказался Руслан. Пейте, он же с лесными травами. Я их сам собираю. Чашки были не очень чистые, но Регина все же сделала вежливый глоток. Знаете, я ведь эти материалы про партизан, про войну, по крупицам собирал долгие годы. Вся Тутаевка надо мной смеялась. Зачем тебе все это старье нужно, Ильич? А Олесечка, хоть и приезжая, а так меня слушала, так ей было все интересно. Мы с ней битый час проговорили. Никак не могли остановиться. «Поговорили и все?» спросил Архипов. «Что потом?» Она очень заинтересовалась дневниками немецкого офицера. Егор Болотов взорвал немецкий штаб во главе с Эриком Шпайером, а дневники его вот остались. Их мальчишки давно уже нашли, играющие на старых развалинах, и мне принесли. В музей, значит. Олеся осторожно полистала страницы, у нее же глаза загорелись. Сказала, что это сенсация. Так она за ними приезжала, что ли? Догадалась Регина. Там как получилось? Я, значит, сижу дома со своей старухой, чай пью. Новости по телевизору смотрю. Глядь, Старград наш показывают. Мол, приехали москвичи фильм снимать про нашего земляка-героя. А я что, зря все материалы собирал? Позвонил, значит, на киностудию. Так, мол, и так, есть у меня для вас интересные вещи. В том числе немецкие дневники. Надо? Вот Олеся и приехала. Она ведь исторический консультант при фильме этом. Коллега моя. И где эти дневники сейчас? Спросила Ростоцкая. Так Олеся их забрала и в город уехала. А что там было? Вы читали дневники? Заинтересовался Руслан. Ух ты! Да как я их прочитаю? Я немецкого языка не знаю. Французский в школе учил. Да и то, кроме Мерси, не выучил ничего. Она сразу уехала. уточнил следователь. «Зачем сразу?» «Мы с ней к памятнику сходили, она цветы возложила, потом в телефоне писала кому-то. Взволнованная была, да, поблагодарила и уехала». «Куда же она подевалась?» Воздух спросил Архипов. «Потерялась, что ли?» «Только сейчас догадался старик». «Да, потерялась». Архипов и Ростоцкая поблагодарили разговорчивого смотрителя, вышли из деревенского музея и сели в машину. Давай тоже цветы героям войны возложим, предложила Регина. Давай, согласился Руслан. Только где мы их возьмем? Там у дороги домик с цветами. Мы у хозяйки купим. Так и сделали. Подъехали к домику. Немолодая женщина вышла к калитке, а потом с удовольствием нарвала им два цветочных букета. Регина и Руслан вернулись к памятнику и возложили цветы к подножию. Выехали из Тутаевки и глазам своим не поверили. У моста собралась, наверное, вся деревня. Даже Степан Ильич торопился узнать, что там случилось. Пока они с цветами возились, потом их возлагали, минуту молчания. Шустрый старичок время не терял. Архипов остановил автомобиль на обочине, они вышли из машины и вместе со смотрителем музея спустились к реке. У бетонного основания моста в траве лежала утопленница. Возле нее суетился участковый. «Ух ты, батюшки мои!» Так это же Олесечка, заголосил смотритель музея, дергая Архипова за рукав пиджака, но глаза старика навернулись слезы. Как же так? Молодая же совсем еще девчонка. А как в истории хорошо разбирается? Разбиралась, поправился Степан Ильич и заплакал.